Алекс Глад. Игра вместо войны. Книга вторая. Карающий дедлайн. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Расширение альянса. Мы с товарищами, забыв про усталость, со всех ног неслись к точке выхода из данжеона. Краткий миг дезориентации и вот он, телепортационный зал катакомб. Надо попытаться помочь стальным, пока это возможно. Раз за разом звучали в голове последние слова Киры, а мысли метались в поисках наименее кровопролитного способа решения проблемы. Ну, вы ничего путного на ум не приходило. Мозг жаждал одного спать. Над такой роскоши в ближайшее время придётся отказаться. Ну, пробегусь, гляну, что там по уровням, произнёс Шон, кивая в сторону коридора с мобами пятых уровней. Не дожидаясь реакции на свои слова, парень воспользовался услугами автобаффера и размылся в пространстве, уносясь вглубь коридоров. Пятикратное ускорение – полезная вещь. Как показала практика, даже агры не успевают отреагировать на твое появление, если не останавливаться. А узнать о том, что там дальше нужно, а то всем в стартовом зале тесновато будет. Дорн, Берт, идите убиваться об агров вниз стен замка, – скомандовал я. Берт лишь кивнул и телепортировался из катакомб. – А я воздержусь, – покачал головой темноухий. Это ведь дело добровольное. Пойду лучше петов на кач поставлю, потом матрасы сюда притащу. Зачем? хором спросили едва ли не семь глоток. Нам надо прокачаться. Будем спать, а петы будут нас качать. Пожал плечами бывший десантник, искренне мечтавший оцифроваться, лишь бы не возвращаться в своё безвольное и сколеченное тело в реале. Хм. «Идея хороша, хоть спать в таком холоде вряд ли будет приятно». «Тогда разыщи Уолтера, это управляющий», – произнес я. «Попроси срочно организовать восемь с половиной тысяч койко-мест во всех коридорах низкоуровневых катакомб». Парень кивнул. «Пойду, провизию раздобуду», – оповестила Элен и тоже свалила. Извини, что беспокою посреди ночи. Можно мы займём ваши низкоуровневые катакомбы и данжоны? Отписался я Саргону, клан-лидеру входящего в наш альянс НПС клана Тёмная гвардия, занимавшего западное крыло замка. Наверное, что-то срочное, если беспокоишь. Занимайте всё до 60+. В миг пришёл ответ. Удовлетворённый результатом, я открыл клановый чат. Там уже вовсю вещал Стив, несколько часов назад получивший пассивный навык оратор. Исма полезная штука для человека, отвечающего за политику клана. Внимание. В Ингорию выявлены первые случаи оцифровки сознания. Это означает, что разум человека отделился от тела и навсегда застрял в вирте без возможности когда-либо вернуться в реал. Причиной является длительное и непрерывное пребывание в виртуальном мире. К сожалению, мы не в силах помочь тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, но мы обязаны сделать всё возможное, чтобы помешать оцифровке других игроков. Планируемые нами методы будут кардинальными, но они необходимы. Просим отнестись к поставленным задачам ответственно. Помните, в ваших руках судьбы миллионов. Текст был длинным, проникновенным и патриотичным, но сомневаюсь, что кто-то прислушается к его призывам в начале четвёртого ночи. Быстро просмотрел, что писали до него. Вы по-прежнему не слово за всё время нашего пребывания в данжеоне. Видимо, содержимое чатов не выполняется после выхода из закрытых локаций. Проверил информацию о клане. Криона на месте. Не с лишним тысячи её оглоедов там же. Вопрос: когда до не её достучаться, если девица уже спит? Не выдёргивать же её с кыллом призыва к клан-лидеру. Бы и всё на меня не простит, если прилетит сюда в чём мать родила. У неё и так характер не сахар. Задумчивостью прошёлся до качающихся неподалёку пётов, присел у стеночки. Сейчас тут тусило почти два десятка пётов, и что интересно, опыт мне шёл ото всех. Но стоило ко мне присоединиться Кире, Алике, Ване и продолжающему толкать в кланчате агитационные речи Стиву, как процесс пассивной прокачки ощутимо замедлился. Замигал приват. Писала легкая на помине глава Орлят. Ну, прямо-таки телепатическая связь. Пара минут не прошло с той поры, как я о ней вспоминал. Извини, если не согласен, но конкуренты нам ни к чему. Кхм. «Это она... о чем интересно? Случаем не на наших новобранцев угонит?» «Ладно, выясним». «Срочно лети в замок, жду в катакомбах под восточным крылом», – отписался я. «Нотации до утра не подождут?» – пришел ответ от Крио. «Срочно!» – чиркнул я, не вдаваясь в лишние подробности. «Я, Пэта, в своих отзову пока слетаю за эликами бодрости» привлёк моё внимание заглянувший в наш коридорчик Солич, и его жезл ГИБДД и ЦИПа б***ть дематериализовались. Да уж, накладно разбазаривать по пятнадцать серебра за бутылку, но без них сейчас не обойтись. Полтора суток бодрствования и экстрима дают о себе знать, извилины скрипят и буксуют. А спать сейчас нельзя, слишком многое поставлено на карту. Ещё недавно я, как и большинство людей, наивно полагал, что нынешняя игра война это вариант мирного решения территориальных вопросов после третьей мировой. Переживал из-за необходимости бежать из родной страны, оставляя там мать-инвалида и малолетнюю сестру. Думаешь, то спасая свою шкуру, заключил сделку с американским мультимиллиардером, по самое не болуй влипнув в долги. Беспокоился о том, что он потребует взамен Как же наивен я был. До сих пор не понимаю его мотивов. Но несколько часов назад мы выяснили, что массовое принудительное погружение в вирт на длительный срок приводит к цифровке сознаний. Что при этом происходит с оставшимися на земле телесными оболочками? Не знаю. О подобном феномене я читал лишь в художественной литературе. Как говорится, в каждой сутке есть доля правды, так и в книгах. Многое, что казалось когда-то фантазиями, теперь обыденная реальность. И если верить фантастам, тело оцифрованного неизбежно умирает. Сегодня одна девушка из нашей группы уже получила совершенно нежеланное бессмертие с пожизненной привязкой к миру. Мне, благодаря нестандартному персонажу, подсунутому по великому блату, выход в реальный грозит, а значит, оцифровка гарантирована. Чего только стоит полученный в данжоне пассивный скилл, изменяющий мои мысленные процессы. «Не исключаю, что при желании можно провести некие реанимационные процедуры, пока возможно, но желающих, к сожалению, нет. Нашу с Кирой участь уже не изменить, но мы можем хотя бы попытаться остановить распространение этой заразы. Помочь почти 500 миллионам оказавшихся в верте людей нам не под силу, хотя бы потому, что половина из них находится на недостижимом для нас втором континенте Ингории». Но, ну, может, хотя бы части из тех, кто находится по эту сторону, удастся сорвать оцифровку. Сейчас надо всех небожителей, достигших 10 уровня, по разочку убить для обнуления таймера. Затем быстро прокачать до 20 уровней, чтобы открылись полезные в бою скиллы и появилась возможность полноценно взаимодействовать в группе. Все ходить и вооружить, а дальше... Альянс скорующая длань пойдёт собирать кровавую жатву по западному материку Энгории. Правда, говорят, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. А вот только давая имя Альянсу, я напрочь забыл это золотое правило. Никогда не понимал игроков промышлявших ПК. А теперь Ты где? Я спустилась в катакомбы. Прилетело сообщение от Крио. Я поднялся со своего места. Терлиха явилась. Выйдя из Нирваны, фыркнул не в меру догадливый Ваня. Не бысь опять наш хакер шпионил. Кивнул, подтверждая его предположение. Пришлось возвращаться в телепортационный зал. Глаза девицы при моём появлении округлились. Ну да, на нашу прошлую встречу у меня ещё не было огненных крыльев за спиной, а теперь скрывать то, что я Феникс уже не реальна, инициализация прошла, чтобы ей не ладно было. Идём, пообщаемся, позвал я и с минуту подождав, пока девица выйдет из ступора, пошёл вперёд, показывая путь. К моему удивлению, в коридоре никого не было. Я непонимающе уставился на опустевший зал, где едва начали воскресать мобы, и лишь потом обратил внимание на мигание группового чата. Мы пройдём дальше, чтобы вам не мешать, написал Стив. Мои ребята явно не взлюбили Крио. Исключением была лишь чрезмерно добросердечная Алька. Но она не решалась идти против мнения большинства. Мы были вынуждены слить всех ПК, произнесла за моей спиной Крио. Всех? переспрашиваю, оборачиваясь и замечая удивление на лице девушки. Мы около 8 часов провели в данжеоне и не знаем, что в это время происходило наверху. Связь блокируется, пояснил я. Ясно. Тогда что за спешка? явно растерялась она. И откуда крылья? Это из овладения -за замком? Хм. Пока что объяснения не хуже других. мне определённо пожал плечами и уточнил. Для начала кого ты сливала? конкурентов, что пришли бить квест, передёрнула плечиками Крио. Наше кто-то умер при этом, встрепенулся Я. Только малыши всех старших пронесло, а с чего такая забота? Ох, а что пронесло? Следующие полчаса я пересказывал то, что помнил об оцифровке из книг. Честично поведал о произошедшем в данжоне. Не всё, а касательно моего странного скилла и полученного Кирой бессмертия. Крио побледнела. Я это к своим и девушка замялась, явно не зная, как о чём-то попросить. Ну, поторопил её я. Спасибо, ты не обязан был нам помогать. Мы благодарны, но Вы набрали необходимую сумму и хотите создать свой клан? Не совсем. В смысле, не совсем собрали. Можешь одолжить 12 золотых? Клянусь, мы её вернём, как только появится возможность. И прошу включить нас в альянс. В принципе, ожидаемо. Крион не скрывала, что её целью является собственный клан. И понятно, почему она желает вступить в карающую длань. Ведь у нас замок, а это залог прокачки только при условии, что вы вписываетесь в нашу схему. Послышался из-за спины голос вернувшегося Солича. Держи, Арчи. Он протянул мне бутылку с эликсиром бодрости. Где остальные? Я махнул рукой, указывая на заполнившийся мобами зал, мол, там. Откупорил бутылку с наслаждением, делая глоток. Вкуснота! А главное, мозги вмиг заработали. Как именно вписываемся в схему? Уточнила тем временем Крио. Мы переспециализируемся в ПК клан, произнёс я. Вы должны будете сделать то же самое, и смысл не в топоризне одних и тех же игроков 100 раз на день, а в том, чтобы окучить как можно больше народа с уровнями 10+, с интервалом примерно раз в 3 недели. А там уже как кому повезёт, конечно. Кто-то чаще попадётся, кто-то реже. Девушка, удивлённая, загнула бровь. А вы серьёзно решили спасать всех? Если ты не согласна, то нам не по пути, припечатал я. Так что решай. Если с нами, то нашу политику ты теперь знаешь, а если нет, то милости просим на волю. Допустим, лишь допустим, что я соглашусь, произнесла она. Одно дело, если бы мы хотели просто качаться и выживать, но если задачи настолько поменяются, Вы идее из клана мы потеряем телепортационную сеть. Сейчас у нас доступ к вашим кланхоллам. Да, эти города пока не заселены, но будут. Как нам оперативно менять дислокацию? Как мне сейчас выбраться к своим в холл тим? Но ведь она права, телепортационная сеть. Нужно срочно пробраться в третьи города от стартовых локаций и прикупить там кланхоллов, и в те города, куда можно попасть свидками тоже. Надо это дело с ребятами перетереть. Один я умотаюсь носиться по всему континенту. Придётся немного подорозорить замковую казну. Учитывая предстоящий глобальный фарм катакомб и данжеонов, деньги должны отбиться. Там дроп неплохой сыпется. А на стройках клан-холлов есть возможность дать доступ к баффу и телепортом для членов альянса. Подал голос появившийся рядом Ваня. Судя по его полупрозрачному силуэту, гном пробрался через агр под эликсиром невидимости. Крио его сейчас не видела, ведь они не в группе, зато слышит прекрасно. "Дам свита, к лети в Холтем. Решение ждём до полудня", произнёс я, но девушка замотала головой. "Всё уже решено. Дам своим замам инструкции. Мы с тобой сейчас отправляемся в Логранд". Я выхожу из клана с учетом твоих денег, создаю новый. Ты принимаешь меня в альянс. Все мои летят в Лограндский клан-холл, выходят из небожителей и вступают ко мне. Требую сохранить за нами крыло замка и доступ к допустимым функциям клан-холов и лагеря. По рукам? Шустрая она и резкая. Я переглянулся с ребятами. Те согласно кивнули. В принципе, мы ничем не рискуем. Долг она вернёт и начали лишиться всех бонусов. Тогда вперёд, произношу, активируя свиток переноса в город. Всё прошло как и запланировали. Криу удивила, создав клан под названием Орлы Поднебесья. Видать, ей приглянулась моя идея с орлятами. А как поначалу фыркала, Я сразу принял ее клан в Альянс и дал права на доступ к одному из жилых крыльев замка. А вот с правами к функциям клан Холов еще предстояло покопаться. Но это пока не к спеху. Прокачка важнее. С этой мыслью я и рванул обратно в катакомбы. Уже в 4 утра число небожителей начало стремительно сокращаться. За полчаса нас осталось чуть больше 6 тысяч человек. Криво даже покинув клан, умудрилась силами подручных начисто опустошить некогда подчинявшееся ей подразделение. Глянул на информацию о членах группы. До чего же непривычно было видеть кого-то в состоянии оффлайн. Зато это означает, что первая процедура антиоцифровки прошла успешно, и Берт вывалился в реал. Скори вернулся Шон. После пробежки по низкоуровневой ветви катакомб у него открылась карта с изученным фрагментом. Он скинул нам скриншот. Все эти казалось очень обширной, из каждого зала уходило по два коридора, из которых можно было попасть ещё в 1-2 зала. Некоторые из параллельных помещений имели сквозные проходы. Уровни мобов постепенно возрастали от 5 до 24. Нашим пэтам можно было смело перебираться на семилы ловых монстров, но только после того, как мы решим первоочередные вопросы, требующие выхода из замка. Следом пришла безумно довольная чем-то Элен. Жестом фокусника достала из рюкзака стол, никакой не будь походный, а самый что ни на есть настоящий, четыре основательные ножки и крепкая столешница. За ним последовали десяток стульев, тарелки, кружки, ложки. Ну, едём мы уже не удивились, но наши желудки ей безумно обрадовались, дружно заурчав на весь коридор. "Это сколько же теперь в тебе силушки, жена моя ненаглядная", ошалело произнёс Стив, плюхаясь на один из стульев. Много, пожало обманчиво хрупкими плечиками женщина. Едва мы схватились за ложки, как примчался запыхавшийся Дорн, окинул взглядом смену обстановки и отчитался. Уолтер отыскал и озадачил постельными принадлежностями на весь клан. Пришлось на склад с ним сходить и выбрать, что нам подходит. Про столу я как-то не подумал. Дальше никто уже не слушал. Все дружно заработали ложками, а Пэты тем временем делали свое дело. Опыт медленно, но верно капал приближаемых старичков к заветному 10-му уровню. "Криу подал мне идею", произнёс я, когда все наевшись откинулись на спинки стульев. "У неё талант генерировать идеи", усмехнулся Стив, явно намекая на наш спонтанный набор в клан. "На этот раз всё не так явно", отозвался я. «Для мобильности перемещений ее орлятам нужен доступ к телепортационной сети наших кланхолов. И тут меня осенило. Скиллы телепортации у призывателей еще не скоро откроются. Много ли мы налетаем по локациям с помощью свитков? Нужно расширять эту самую сеть». «Предлагаешь купить по кланхолу в каждом из городов?» – уточнил Солич. «Да», – отозвался я. «Мне показалось, или опять моя зеленая ненадолго появилась и, сдав нечленораздельное «КВ», брякнулась в обморок. «Ладно, очнется, ей не привыкать». «Нам не важен его размер и место расположения в городе», — продолжил я. «Главное, наличие полноценного бафа и сети телепортов внутри региона». Все в миг подключились к обсуждению. Солить согласился, что на такое дело можно смело выкрыть несколько тысяч золотых из замковой казны. Деньги огромные, конечно, но что такое деньги в сравнении с человеческими жизнями? В общем, апнем десятый разок убьёмся, а по возвращении из реала начнём закупку, произнёс Стив. А зачем ждать? подала голос молчавшая прежде Кира Могу заняться этим прямо сейчас, инструкцию своему офицерам дала, теперь свободна как ветер. Но да, для неё вопрос предохранения от оцифровки уже не актуален, она одна из первых провалилась в Иверт. Я тоже готов, присоединился к подруге Дорн. И я, я кнул шум и тут же отхватил смачно под затыльник от Стива. Кира и Дорн всего несколько дней назад вступили в клан, но совместный поход в Данжеон с треклятым квестом «Слабость станет силой» неожиданно сблизил нас. Это кисян с групповой психотерапией. «Конечно, никто не собирается отдавать им такие огромные деньги. Необходимые суммы будут пересылать я или Солич». Во-первых, в одиночку попросту зашьёшься, а во-вторых, когда-то я доверялся Стиву и не пожалел. Думаю, стоит довериться и им. Выдал своим помощникам права на покупку кланхолов, объяснил, как сам добирался до соседних локаций. Договорились быть на связи, чтобы не задублировать города. Работа предстояла не на один день. У нас имелись свитки в 17 городов, три из которых стартовые. Но из них можно попасть во вторые города, перенестись телепортом в наиболее восточные локации и под действием эликсира невидимости, между собой именуемого тенькой, перебраться через границу, после чего с видком телепорта попасть в следующий город. Плюс в ряд городов можно было попасть прямо из замка, а после аукциона можно будет пробраться еще в несколько регионов, и так день за днем, пока не достигнем побережья. Размещайте весь личный состав прямо в катакомбах, произнёс я. Толтер оповещён. Матрасы, подушки, одеяла, когда предоставят, на наши души тоже прихватите. Будет сделано, Биг Босс, передразнил меня Ванька. Растём и удалённо рулим кланом, шутливо козарнул мне Стив. Я уже отдал приказ всем офицерам среднего звена, чтобы проконтролировали исполнение задания по самоубийствам всех десяти плюс и переправку личного состава в замок для прокачки. Оставшимся в Вирте офицерам приказано срочно собирать временные группы, отчитал Сашон. Из-за выпадения части народа в Реал постоянные группы сейчас недоукомплектованы. В Донжоне понятие «отряд» не значит «группа», произнес Ваня. Просто минимум отряда это 10 человек. Да и то можно это ограничение снять в настройках замка. Я бы так и сделал. Но это потом, а сейчас предлагаю собирать рейдовые отряды, состоящие сразу из 200 с половиной сотен игроков. На текущих уровнях всё равно ещё нет чёткого разделения по профам. Саппорты равны магам, танки ничем пока не уступают воинам. «За три захода в сутки все пройдут донжионы и, возможно, апнуть десятый, чтобы слетать в Реал!» Это предложение единогласно поддержали. Собственно, судя по статистике оффлайн, к призывам Стива прислушались и, видимо, сыграл роль его скилл оратора. Даже в столь ранний час почти пятая часть клана успела вывалиться в Реал. Остальные были ещё малы. Кто-то сразу перебирался в замок, кто-то собирался сначала добить взятые ранее квесты. Сегодня они их добьют и, согласно Ваниному предложению, попадут в последний заход. Не обошлось и без истерик. Обнаружилось ещё двое оцифрованных. Элен уже вовсю переписывалась с находящимися рядом с ними игроками и собиралась на время нашего отсутствия пригласить их в наш личный коридорчик. С мужиками может она так бы и не нянчилась. Ну обе пострадавшие оказались молодыми девушками, прежде никогда не игравшими и не мечтавшими навек зависнуть в вирте. На фоне общей статистики, думаю, это не так и много, но лучше бы их и вовсе не было. "А лететь уже нечего нас опод жрать", поторапил нас Солич. "Мы уж тут как-нибудь разберёмся".